Глава 13. Николас вносит перемену в однообразную жизнь до отбоя из Холла весьма энергическим и поразительным поступком, который приводит к последствиям, нелишенным значения. Холодный, хилый рассвет январского утра прокрадывался в окна общей спальни, когда Николас, приподнявшись на локте, посмотрел на распростертые тела, окружавшие его со всех сторон, словно отыскивал какой-то определенный предмет. Нужен был зоркий глаз, чтобы кого-нибудь узнать среди спящих, беспорядочно сбившихся в кучу. Когда они лежали, тесно прижавшиеся друг к другу, прикрытые от холода своей заплатанной и разорванной одеждой, мало что можно было разглядеть, кроме резких очертаний бледных лиц, которым хмурый свет придавал одинаковый, тусклый, серый оттенок. Кое-где высовывалась тощая рука. Не было одеяла, чтобы скрыть ее худобу, и рука была выставлена на показ, иссохшая и уродливая. Иные, лежа на спине, закинув голову и сжав кулаки, едва видимые в свинцовом свете, походили скорее на трупы, чем на живые существа. Другие скорчились в странных и фантастических позах, какие могли быть вызваны не столько причудами сна, сколько мучительными усилиями на время облегчить боль. Очень немногие, это были самые младшие, спали безмятежным сном, с улыбкой на лице, грезе, может быть, о родном доме. Но то и дело глубокий и тяжелый вздох, врываясь в тишину комнаты, возвещал о том, что еще один спящий проснулся для горести грядущего дня. И по мере того, как ночь уступала место утру, Улыбки постепенно исчезали вместе с ласковой темнотой, породившей их. Сны — это веселые создания поэма-легенд, трезвящиеся на земле в ночную пору и тающие в первых лучах солнца, которое озаряет мрачную заботу и суровую действительность, совершающие ежедневное свое паломничество в мир. Николас смотрел на спящих сначала так, как смотрит тот, кто созерцает картину, которая, хотя и знакома ему, но отнюдь не перестала производить тягостное впечатление, а потом, как человек, который не находит чего-то, что привык встречать его глаз и на чем надеялся отдохнуть. Его все еще занимали эти мысли, и в нетерпеливых поисках он привстал с кровати, когда послышался голос сквирса, кричавшего с нижней площадки лестницы. — Эй, вы, — орал этот джентльмен, — целый день спать собираетесь, что ли? Вы там, наверху, ленивые собаки, — добавила миссис Сквирс, заканчивая фразу, и издавая при этом резкий звук, похожий на тот, какой раздается при затягивании корсета. — Сейчас мы спустимся, сэр, — ответил Николас. — Сейчас спуститесь, — повторил Квирс. — Да лучше вы сейчас спустились, а не то я напущусь на кое-кого из вас. Где Смайк? Николас быстро осмотрелся вокруг, но ничего не ответил. — Смайк! — зарал Склис. — Хочешь, чтобы тебе еще раз проломили голову, Смайк? В том ему осведомилась его любезная супруга. Снова никакого ответа, и снова Николас стал озираться, так же, как большинство мальчиков, которые к тому времени уже проснулись. «Черт бы побрал этого негодяя!» — проворчал Склирс, нетерпеливо колотя тростью по перилам лестницы. «Никольби!» «Да, сэр!» «Пошлите сюда этого упрямого негодяя! Разве вы не слышите, что я его зову?» «Его здесь нет, сэр!» — ответил Николас. «Врете!» — заявил школьный учитель. «Он там!» «Нет его здесь!» — сердито возразил Николас. «Сами врете!» «Сейчас мы увидим», — сказал мистер Сквирс, сбегая по лестнице. «Я его найду. Предупреждаю вас». С таким заверением мистер Сквирс ворвался в дортуар и, размахивая в воздухе тростью, готовя нанести удар, бросился в тот угол, где обычно было простерто по ночам тощие тело козла отпущения. Трость опустилась, никому не причинив вреда. Там не было никого. — Что это значит? — спросил Склирс, поворачиваясь и сильно побледнев. Куда вы его упрятали? — Я его не видел со вчерашнего вечера, — ответил Николас. — Простите, — сказал Склирс, явно испуганный, хотя он и пытался это скрыть. — Этим вы его не спасете. Где он? — Полагаю, на дне ближайшего пруда, — тихим голосом ответил Николас и в упор посмотрел в лицо учителя. — Будь. — Вы прокляты! — Что вы хотите этим сказать? — в сильном смятении спросил Склирс. Не дожидаясь ответа, он осведомился у мальчиков. Не знает ли кто-нибудь из них о пропавшем товарище? Раздался тревожный гул отрицательных ответов, из которого вырвался пронзительный голос, поведавший то, что в сущности думали все. — Простите, сэр, я думаю... — Смайк сбежал, сэр. — Ха... — воскликнул Сквирс, резко вернувшись. — Кто это сказал? — Томкинс, сэр, — ответил хор голосов. Мистер Сквирс нырнул в толпу и сразу поймал очень маленького мальчика. Тот был еще в ночном одеянии, и когда его вытащили вперед, физиономия у него была недоуменная. Она словно говорила, что он пока не уверен, накажут его или наградят за эту догадку. — Так вы думаете, сэр, что он сбежал? — вопросил Сквирс. — Простите, сэр, да, — ответил мальчик. — А какие у вас основания, сэр? — продолжал Скрирс, внезапно хватая мальчика за руки и очень ловко задирая ему рубашку. — Какие у вас основания полагать, что какой-нибудь мальчишка захочет убежать из этого заведения, а, сэр? Вместо ответа ребенок испустил отчаянный вопль. А мистер Сквирс, приняв позу наиболее благоприятную для экзекуции, стал колотить его, пока мальчуган, извиваясь, буквально не выкатился из его рук, после чего мистер Сквирс милостиво позволил ему откатиться как можно дальше. — Вот так, — сказал Сквирс, — если еще кто-нибудь из мальчиков думает, что слайк сбежал, я буду рад потолковать с ним. Разумеется, последовало глубокое молчание, в течение которого лицо Николаса выражало величайшее отвращение. — Нос, не колебись, сказал Склирс, злобно на него глядя. — Полагаю, и вы думаете, что он сбежал? — Считаю это в высшей степени вероятным, — спокойно ответил Николас. — О, вы считаете, — огрызнулся Склирс. — Может быть, вам известно, что он сбежал? — — Об этом я ничего не знаю. — Полагаю, он вам не сказал, что уходит? — Нет, — издевался Склирс. — Не сказал, — ответил Николас. — Я очень рад, что он не сказал, потому что в таком случае моим долгом было бы предупредить вас заранее. — А это, разумеется, вам было бы чертовски досадно делать под дразнивающим тоном, — сказал Слиз. Разумеется, досадно, — ответил Николас. Очень правильно истолковали мои чувства. Миссис Квирс прислушивалась к этому разговору с нижней площадки лестницы, но теперь, потеряв последнее терпение, она поспешила надеть ночную кофточку и явилась на место действия. — Что тут происходит, — осведомилась леди, — когда мальчики шарахнулись направо и налево, чтобы избавить ее от труда расчищать дорогу мускулистыми руками. «О чем ты тут с ним толкуешь, Сквири?» «Видишь ли, дорогая моя, — сказал Сквирс, — дело в том, что пропал Смайк. Это я знаю, — сказала леди. Но что ж тут удивительно, если ты держишь шайку чванных учителей, которые мутят, щенят, можно ли ждать чего-нибудь другого? ну молодой человек!» — Будьте так добры убраться в классную и забирайте с собой мальчишек, и нос оттуда не показывайте, пока не получите разрешение, а не то у нас с вами произойдет размолвка, от которой пострадает ваша красота, ведь вы считаете себя красавцем, так что я вас предупреждаю. — Да что вы, — отозвался Николас — Да вот вам и что вы, мистер Нахал, — продолжала возбужденная леди, — будь моя воля, вы бы часу не провели в этом доме. — И не провел бы, будь моя воля, — ответил Николас. — Идемте, мальчики. — А, идемте, мальчики, — сказал мистер Квирс, передразнивая, сил голос и манеру учителя. — Ступайте за своим вожаком, мальчишки, и берите пример сосмайка, если посмеете, увидите, как ему попадет, когда его приведут назад. И помните, вам попадет не меньше, а вдвое больше, если вы только заикнетесь о нем. «Если я его поймаю, — сказал Скирс, — я разве только что шкуру не сдеру с него. Предупреждаю вас, мальчики. — Если ты его поймаешь, — презрительно повторила миссис Скирс, — конечно, поймаешь. Не можешь не поймать, если как следует примешься за дело. Ну, проваливайте». С этими словами... Миссис Квирс отпустила учеников, и после легкой стычки с шедшими позади, которые напирали, чтобы убраться с дороги, но были на несколько секунд задержаны передними, успешно очистила от них комнату и осталась наедине с супругом. — Он сбежал, — сказала миссис Квирс. — Коровник и конюшня заперты, значит, там он быть не может. И внизу его нигде нет, служанка искала. Он должен был пойти по направлению к Йорку по проезжей дороге. "Почему должен?" осведомился Скирс, болван, сердито сказала миссис Скирс. "Деньги у него были или нет?" "Насколько мне известно, у него никогда в жизни не было ни единого пенни," ответил Скирс. "Разумеется." подхватила миссис Клирс, и ничего съестного с собой не взял, за это я ручаюсь. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — -ха -ха, захотал Клирс. — Стало быть, — продолжала миссис Клирс, — он должен просить милостыню. А просить милостыню он может только на проезжей дороге. — Верно! — воскликнул Клирс, захлопав ладоши. — Верно! — Но тебе бы это не пришло в голову, если б я не подсказала, — отозвала жена. — Теперь, если ты сядешь в двуколку и поедешь по одной дороге, а я возьму двуколку у свалу и поеду по другой, и мы будем смотреть в оба и расспрашивать, кто-нибудь из нас непременно его поймает. План достойный леди был принят и немедленно приведен в исполнение. После завтрака, наспех приготовленного и после наведения справок в деревне, результаты коих как будто подавали надежду, что он напал на след, сквирс тронулся в путь, в повозке, в запряженной пони, думая лишь о поимке и отмщении. Вскоре после этого миссия сквирс, облаченный в белое пальто и завернутый в различные шали и платки, отъехал в другой двуколке, и в другом направлении, захватив с собой порядочную дубину несколько кусков крепкой веревки и дюжа у работника. Все это было припасено и взято в дорогу с единственной целью — принять участие в поимке злополучного Смайка и, поймав ни за что уже его не выпускать. Николас остался дома, в сильном волнении, понимая, что чем бы ни кончился побег мальчика, ничего, кроме мучительных и плачевных результатов, последовать не может. Смерть от голода и холода, казалось наилучшим исходом, какого можно было бы ждать после долгих скитаний, такого жалкого и беспомощного существа, одинокого, без друзей, по совершенно незнакомому местам. Пожалуй, такая судьба была не хуже возвращения к сладким благам йоркширской школы, но бедняга завоевал симпатию и сочувствие Николаса, и сердце у него надрывалось при мысли о тех страданиях, какие предстояло претерпеть Смайку. Не находя о себе места от беспокойства, он томился, рисуя тысячу возможностей, пока на следующий день вечером Сквирс не вернулся один, не добившись успеха. «Никаких известий о негодяи», — сказал школьный учитель, который за время своего путешествия, видимо, не один раз разминал ноги по старому правилу. «За это...» — Я кое от кого получу утешение, Никольби, если миссис Квирс его не поймает, так что я вас предупреждаю. — Не в моей власти утешить вас, сэр, — сказал Николас. — Это не мое дело. — Не ваше, — угрожающим тоном переспросил Квирс. — Посмотрим. — Посмотрим, — отозвался Николас. — Мой пони запарился. — — И мне пришлось нанять верховую лошадь, чтобы вернуться домой. Это обойдется в пятнадцать шиллингов, не считая других расходов, — сказал Сквирс. — Отвечайте, кто за это заплатит? Николас пожал плечами и промолчал. — Говорю вам, я кое из кого это выколочу, — продолжал Сквирс, переходя от обычного, грубого и лукавого обращения к явному запугиванию. — Хватит вам здесь хныкать и задирать нос, мистер Щеголь! Отправляйтесь в свою конуру! Вам давно пора спать? Ступайте! Вон! Никола закусил губу и невольно сжал кулаки, потому что концы пальцев у него зудели от желания отомстить за оскорбление. Но, вспомнив, что тот пьян, и ничего, кроме шума и крика, из этого не выйдет, Он удовольствовался презрительным взглядом, брошенным на тирана, и отправился наверх с таким достоинством, на какое только был способен, немало, впрочем, и тем, что мисс Сквирс, юный Сквирс и служанка любовались этой сценой из укромного уголка. Двое первых сделали множество назидательных замечаний о дерзости бедных выскочек, что вызвало бурное веселье в котором приняла участие даже самая жалкая из всех жалких служанок, а в это время жестоко оскорбленный Николас натянул на голову то трепье, какое у него было, и твердо решил, что сведет счеты с мистером Сквирсом раньше, чем предполагает этот последний. Настал следующий день. Едва проснувшись, Николас услышал стук колес, подъезжающий к дому двуколки. Она остановился. Раздался восторженный голос миссис Квирс, требующий для кого-то стакан виски, а это уже само по себе являлось достаточным показателем того, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Николас не решался выглянуть из окна, но он все-таки выглянул. И первое, на что упал его взгляд, был несчастный Смайк, такой грязный и промокший, такой изможденный, изнемогающий обезумевший. Что если б его одежда, какой никогда они видывали, ни на одном пугали? Николас даже теперь мог бы усомниться, он ли это. «Вытащите его!» — сказал Сквирс, после того, как буквально упился в молчании лицезрением преступника. «Внесите его в дом! Внесите его в дом! Осторожнее!» — крикнула миссис Сквирс, когда ее супруг вызвался помогать. — Мы стянули ему ноги под фартуком экипажа и привязали их к двуколке, чтобы он опять не улизнул от нас. Дрожащими от радости руками Сквирс развязал веревку, и Смайк, по всем признакам скорее мертвый, чем живой, был внесен в дом и заботливо заперт в погребе, вплоть до того времени когда мистер Сквирс сочтет целесообразным расправиться с ним в присутствии всей школы.